глава 12 роксана бродила по пустым комнатам огромного и одинокого дома мартынова интерьер был продуман идеально он подходил к хозяину огромный внушительный дорогой многие помещения были оформлены нейтрально рокси сразу отметила что их свитом спальня была красивой но такой же холодной как и сам особняк Все в этом доме было безликим, и у Роксаны вдруг появилось совершенно иррациональное желание изменить что-то, взять и перекрасить стены или переставить мебель. Медленно Рокси вышла в холл и остановилась в центре. Красиво, просторно, со вкусом, но безлико и словно не хватает тепла. Роксана еще некоторое время побродила по всем этажам и комнатам, мысленно делая пометки, что именно хотела бы переделать, а потом наткнулась на кабинет. Удивительно, но и эта комната не была заперта на замок. И Рокси вошла. Помещение отличалось от всех комнат дома, и здесь чувствовалась рука самого Вита. Официально, строго, ничего лишнего. И Рокси коварно улыбнулась даже негромко рассмеялась. Ведь в последнее время ей явно не хватало адреналина. А поскольку девушка прекрасно понимала, что вид не позволит ей рассекать на тачке и принимать участие в гонках, то следовало искать другой источник адреналина. Ремонт обещал много забот. Возможно, даже был способен внести некий хаос и беспорядок в жизни читы Мартыновых. И да, Несогласованный с Витом ремонт – причина недовольства хозяина дома. А потому Рокси твердо решила начать исправлять ошибки дизайнеров и строителей именно с кабинета Вита. — Ну что ж, Витольд Аскольдович, – посмеивалась Рокси, – не я напросилась жить здесь, сам виноват. Девушка отыскала чистый блокнот для записей, ручку и принялась сделать заметки. Уже через час у Рокси был готов примерный план, что именно она могла бы изменить в кабинете Вита, в гостиной и в столовой. И, конечно же, в первую очередь Рокси решила заняться кабинетом. Но ведь вот так сегодня изменить ничего не выйдет. Рокси не помешает помощь вездесущего и шустрого Людвига, но и, разумеется, немного грубой мужской силы. Пожалуй, можно начать с того, чтобы вынести всю мебель из кабинета Витольда. И да, Рокси вздумала посмотреть, как отреагирует вид на то, что Роксана ворвалась на его личную территорию. — Илья, а вы не могли бы мне помочь? — вежливо поинтересовалась Роксана. — Выйди во двор, где собрались охранники. Молодой мужчина кивнул и пошел вслед за Рокси. Странно, но несмотря на то, что Илья был несколько суровым, возможно, пугающим и жестким, ни разу не улыбнулся с тех пор, как Рокси впервые увидела мужчину. Илья совсем не пугала ее. — А вы сможете вынести всю мебель из кабинета? — уточнила Рокси, когда вошла в кабинет. Это кабинет Витольда Скольдовича, ровным голосом проговорил Илья. Араксана рассмеялась и взглянула на мужчину. А я знаю, улыбалась Рокси. Так вы поможете мне или нет? Уверены, что хотите именно этого? допытывался Илья, будто говоря: "Ну вот куда же ты лезешь, глупая?" А Рокси уверенно закивала. «Более того, с утра нам с вами нужно посетить парочку строительных магазинов. А еще мне необходим номер телефона Людвига. Как думаете, паренек мне поможет с ремонтом? У него ведь есть подходящие связи!» Улыбаясь, говорила Рокси. Девушка чутко рассмотрела на лице Ильи удивление. Но ровно через секунду выражение лица мужчины стало, как и всегда. Невозмутимым и собранным. «Разумеется!» — кивнул Илья. «Позову парней. Сейчас все передвинем». Илья вышел из кабинета, но Рокси заметила, как улыбнулся молодой мужчина. «Выходит, Илья не такой уж и черствый, каким хочет казаться». Спустя время Роксана осматривала плоды своих трудов. «Да». Завтра нужно подобрать другой цвет для стен, подыскать новую мебель и всякие интерьерные приятные мелочи, радующие глаз. раксана улыбалась, предвкушая встречу с Витом. Да, Мартынов определенно будет рвать и метать. Но не может ведь Рокси позволить мужу работать среди жуткой мебели и темных стен. Нет. Виту? Не хватает радости в жизни. За спиной раздались шаги. Рокси решила, что вернулся Илья за последним оставшимся в пустом помещении стулом. — Илья, а вы не знаете, Витольд Аскольдович, как относится к бежевым тонам? — размышляя, спросила Роксана. — К бежевым тонам Витольд Аскольдович относится нейтрально расстегивая слова проговорил вид какого черта раксана михайловна произошло с моим кабинетом он был слишком скучным улыбнулась рокси мой кабинет уточнил видого кивнула раксана а внутренняя девушка готовилась к скандалу И взгляд у Вита был таким обещающим и сулящим неприятности. «Рокси! В доме! Чёртова уйма комнат! А ты решила начать ремонт с моего кабинета?» вскинул брови Вит, а руки убрал в карманы брюк. «Эта комната была самой ужасной из всех помещений в особняке!» Усмехнулась Роксана, скрестила руки на груди, словно готовилась к жуткому скандалу и противостоянию. Витольд смотрел на девушку. Глаза сверкали гневом, выражение лица решительное и жесткое. А потом совершенно неожиданно вид вздохнул. «Пойдем ужинать, Рокси», — проговорил вид и вышел из кабинета. «Илья, не виноват! Я его попросила мне помочь!» Вдогонку выкрикнула Роксана. «Коварная какая!» Пробормотал вид едва слышно, но Рокси прекрасно разобрала слова мужчины. «Так ты не возражаешь против ремонта?» Рокси пошла следом за мужем. «Да, поужинать не помешает». Ты ведь уже приняла решение усмехнулся вид у нас ремонт только куда ты дела мой рабочий стол стол переспросила раксана он вон в той комнате где шикарный телек будешь смотреть сериальчики и читать свои бумаги и вот здесь витольд расхохотался сериальчики нет Эта женщина невыносима. И еще она затеяла ремонт.